Вскоре после того, как мы с Джорджем отправились в Хенли, самка вернулась и подняла страшный сум. Гаррис прогнал ее, и она удалилась, но потом вернулась вместе со своим муженьком. Гаррис сказал, что ему пришлось выдержать форменное сражение с этой читой, но в конце концов мужество и искусство одержали победу, и лебеди были разбиты в пух и прах. Через полчаса они вернулись и привели с собой еще восемнадцать лебедей. Насколько можно было понять из рассказа Гарриса, это было настоящее побоище. Лебеди пытались вытащить его и Монморанса из лодки и утопить. Он сражался, как лев, целых четыре часа и убил великое множество, и все они куда-то отправились умирать. «Сколько, ты сказал, было лебедей?» «Тридцать два», — сонно ответил Гаррис. «Ты ведь только что сказал восемнадцать», — удивился Джордж. «Ничего подобного», — проворчал Гаррис. «Я сказал двенадцать. Что, и считать не умею?» Мы так никогда и не выяснили эту историю с лебедями. Когда наутро мы стали расспрашивать Гарриса, он сказал «Какие лебеди?» И, видимо, решил, что нам с Джорджем все это приснилось.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 У меня сохранилось еще неясное воспоминание о том, как Гарри сворочил меня сбоку на бок, бормоча что-то о своем зонтике, который совершенно непостижимым образом запропастился неведомо куда.